Голова, 63. Часовня. 9 января 1984 года. Когда мы снова встречаемся с доктором бренном я его удивляю. Открываю рот и произношу. «Здрасте! Как приятно с тобой по-настоящему познакомиться!» Отвечает он и улыбается, как будто ему и вправду приятно. Он откладывает бумаги, бросает белый халат в кресло в углу. Из карманов халата сыплются всякие мелочи. «Ну что ж, хотелось бы услышать, что, по-твоему, вернул тебе голос», — говорит доктор, усаживаясь в кресло. «Я вспоминаю вчерашний день. Палил дождь, ледяными полотнами упал на траву. Мы с Томом пошли обратно в больницу, я поняла, что на нем пальто поверх полосатой пижамы. Он был в ботинках, но шнурки не завязал, так что язычки торчали наружу. Том шел в них, как в тапочках». Я улыбнулась доктору. «А может, я вижу свет из норы?» э, «В смысле, в конце туннеля?» «Наверное. Послушай, Руби, я думала о тебе, о твоем состоянии, о том, что ты мне показала на тех страницах». «И?» — я сразу настораживаюсь. У него такой взгляд, что бывает у врачей, когда они замечают мое пятно, словно у них пальцы чешутся схватиться за него и что-нибудь сделать. «Я еще почитал кое-что, может, я и обычный терапевт, но меня всегда интересовал мозг. скажу Руби, ты никогда не чувствуешь онемения в конечностях, как будто они заснули?» Я на минуту задумываюсь. Не помню такого. Но доктор уже встал, он снимает с полки книжку и листает ее. «Мне попалась одна штука, называется синдром Катара». «Да?» Моя настороженность только что усилилась в 10 раз. Он садится обратно, кладет перед собой открытую книгу, складывает ладони и подпирает пальцами подбородок. Поразительно. Человек думает, что умер». Часто это бывает после какой-то травмы или шока. Иногда конечности кажутся онемевшими и бесполезными. Я никогда такого не чувствовала. Вот как. Вид у него расстроенный, но я удерживаюсь от соблазна сказать «да, мне часто кажется, что я умерла». Сколько раз такое было? Просто чтобы его порадовать. По-моему, если я так сделаю, меня будут неприятности. А твой блокнот, тот, что ты мне показывала? «Так это они умерли. Хочется мне крикнуть ему в лицо. Я же вам говорила. Вместо этого я глубоко вздыхаю и набираю легкий выход. Там просто истории. Истории? Да, рассказы, я их сочинила. Моя приемная мать всегда знала, что у меня богатое воображение. Вот как. Извините. Ладно, он немножко смущен, это видно». Понимает, что увлекся, начинает приводить в порядок свой стол, только выглядит это так, словно он не раскладывает вещи по местам, а скорее перекладывает их с места на место без особой цели. «Наверное, это такой самообман. Простите?» Он резко поднимает глаза. «Очень взрослое слово». «Да, я всегда любила слова». Доктор откидывается на спинку кресла и улыбается. «Ладно, забудем. Ты сегодня лучше выглядишь». Вчера, когда мы с Томом спрятались от дождя под аркой больничной двери, меня зазнобило от чувства, которое до сих пор не прошло. Нам нужно было куда-то пойти, куда-то, где нам бы никто не помешал. Том приметил больничную часовню, и это было то, что нужно. Кто молится в 7.30 утра? В часовне не пахло больницей, а только воском и прохладой. Высоко под потолком повисло современное витражное окно, заливавшее все красным светом это я виновата что у тебя ожог выкрикнула я ну я ненавижу себя не надо хочешь знать как я спасся льюис блэк пришел и вытащил меня сегодня первое утро как я встал надышался дыма о господи я закрыла руками глаза как ты себя чувствуешь сегодня лучше прожог не думай он не очень серьезный так врачи говорят но будет совсем не видно ах куда ты тогда пошла Не знаю, сюда, наверное. После пожара все как в тумане. Том, я так виновата, и Элизабет, наверное, волнуется. Она меня теперь, должна быть, ненавидит. Она приходила на тебя взглянуть, но ты спала, и она тихонечко ушла. Не думаю, что Элизабет может кого-то ненавидеть. Она вернулась и принесла все, что опять осветлит мои волосы. Я, в общем, не хотела, но, по-моему, так ей лучше от ощущения, что она хоть что-то для меня делает. Медсестры чуть с ума не посходили, когда увидели, чем мы заняты. Я улыбнулась. «Ты за волос так светишься?» — спросила я. И ты прижался лбом к моему лбу и опять сказал, что мы одно, и так будет всегда. Что в этой часовне мы вроде как заключили брак, который продлится вечно. Я перестала следить за тем, что говорит доктор Брэннон. «Простите?» — спрашиваю я. «Я говорю, у меня есть теория». «Да. Насчет чего?» «Насчет призраков». «Да». «Ну, если вдуматься, все дело в поколениях». Он снова воодушевляется. «То есть я не знаю, кем был мой прадед или мой прапрадед, и с предками женщинами тоже. Но если подумать, они все еще влияют на нас». Я хмурюсь и спрашиваю. «Вы о чем?» «Тем, какими они были, тем, как вел себя мой прадед со своим сыном. Это его сформировало, и, в свою очередь, сформировало моего отца, а потом и меня». Так что предки по-прежнему действуют, переделывают нас под себя, хотя мы по большей части понятия не имеем, кем они были. Нет ни теней, ни привидений. Он снова улыбается мне, ему нравится его теория. Настоящие призраки — это просто семья. По-моему, я понимаю, о чем ты, Руби. Его мама в очередной раз появилась у окна, она опять указывает на него и улыбается». Он сам не свой своей идеи, его мать едва не лопается от любви к нему, все еще влияя на него. Он качает головой и снова смотрит на меня, и я вижу, что ему кажется, будто он говорил слишком умно для меня и зря увлекся. Он опять видит перед собой ребенка. — Так, тебя могут прийти и навестить, твой приемный отец звонил, спросить, когда удобнее заехать. Что случилось? Я в отчаянии склонил голову. Доктор тянется через стол и берет меня за руку. «По-моему, врачам так не полагается, но я ему все равно благодарна». «Ты не должна встречаться с теми, кого не хочешь видеть Руби», — мягко говорит он.